Прекрасная деменция Все умирающие старухи похожи друг на друга. Все умирающие старухи похожи на стариков. «Мамуля, привет, как ты?» «Вот хорошо, что ты звонишь. У меня для тебя кое-что важное». Мамин голос по утрам неизменно свеж и глубок, насыщен гибкими интонациями, слегка напорист, Минут пять слушать ее приятно, даже увлекательно. Это всегда театр. А что стряслось? Ничего, но ты должна помнить, надо гулять. Э, в каком смысле? В буквальном. Я тебе говорила, что Люся очень стала. Ты ведь знаешь, Люсю взяли к себе дети, Славик с Ниной. А какой свекровью Люся была! как она всю жизнь относилась к Нине, почему была, что с ней случилось. Ничего. Я сегодня звонил туда. Субботний же тариф, жалко не позвонить. Трубку Нина сняла. По маминому голосу, по этому бодрому зачину, я уже понимаю, что ее утренний спектакль завершится благополучно». Люся, мамина ташкентская, еще университетская подруга, довольно частый персонаж этих летучих мизансцен. Так что, помыкивая и поддакивая, подтягиваю к себе ежедневник, раскрытый на текущей неделе, чтобы пометить несколько важных дел. Помнишь, в прошлом году «Скорая не забрала Люсю в больницу»? Врач спросил, сколько ей лет, а когда она ответила, юный паскудник аж перекосился. «Ну, знаете, бабуся, каждый из нас мечтает дожить до вашего возраста». «Хм, да, нечто было. Так что, Люся?» Спрашиваю я и обвожу кружочком восемнадцатое среду, день, когда из издательства должны прислать верстку. «Что там с ней?» «Ничего. Она вбила себе в голову, что у нее болят ноги, и перестала гулять. И лежит, и лежит, и лежит. Нина попросила меня отчитать ее. Так и сказала, умоляю вас, Рита Александровна, поговорите с Люсей, чтобы гуляла». «Так поговори». «Как?» «Как я могу поговорить, когда вчера по ошибке она приняла восемь таблеток снотворного и сейчас спит и спит и спит?» «Что?» Я отрываюсь от ежедневника. «Мать, ты с ума сошла? Надо вызвать скорую и срочно промыть старуху!» «Восемь таблеток снотворного?» «Ну, может, не восемь, а две. И Люся все спит и спит. «Мама, погоди, ее дети, они просто идиоты!» кричу я в трубку. Да она давно копыт откинула. Нет, они прислушиваются. Голос раздосадованный. Я даже представляю, как она отмахивается от меня. Ладно, оставь опять ты в своем репертуаре цепляться за каждую мелочь. Я просто привела пример, чтобы ты знала, надо гулять. Как это начиналось? С какого момента и почему я насторожилась? когда стала вслушиваться в интонации ее голоса, в порядок слов, в обрывистое чередование тем или, наоборот, в утомительно вязкие обсуждения уже исчерпанных, многожды проговоренных событий и обстоятельств. Сейчас трудно вспомнить. Она перестала смотреть по сторонам, вот что. Перестала удивляться. восхищаться и комментировать все вокруг в своем любимом оптимистично-хозяйственном ключе. А вот это роскошное дерево они зря посадили так близко к забору. Что за идиот это планировал? Она... неугомонный турист-общественник, вечный руководитель группы со списком в руках, вечный заботливый организатор выдачи каких-нибудь дурацких бутербродов. «Роза Михайловна, вы предпочитаете с сыром или с докторской колбасой? Подходите, я обеспечу вас счастьем!» Она, моя мама, перестала деятельно благоустраивать людей и мир вокруг себя. Помню одну из пятниц, наших с ней пятниц, когда я вывозила ее прокатить с ветерком, и где-нибудь на природе или в уютном кафе-кондитерской мы выпивали кофе с непозволительно калорийным пирожным. Девочки имеют себе позволить. В тот раз я повезла ее в Латрун, на ярмарку украшений и поделок. Там, под стенами монастыря терапистов, в приятную нежаркую погоду выстраиваются лотки и палатки с разным очаровательным и, по большей части, бесполезным барахлом. Буквально от дома, едва усевшись в машину, мама принялась жаловаться на отца. В последние месяцы эта тема «Твой отец!» стала надоедливой интерлюдией к любому разговору. Отец сказал ей что-то обидное, походя, как только он может, даже не заметив, как это ее задело. Он не делает чего-то. Он постоянно что-то делает. Он не понимает, как нормального человека может это раздражать. Он вечно занят только своим здоровьем. Он вечно щупает у себя пульс, хотя ведь ясно, что он здоров как бык. А еще он купил такой термометр, который суют в рот, и когда не хочет отвечать на вопросы, ходит как дурак с термометром во рту. «Мама». — оборвала я в сердцах. — Ну, сколько можно об этом говорить? Вы прожили пятьдесят пять лет. Ты знаешь его как облупленного. Уже смирись с его характером. Смотри, мы вырвались на природу, едем в чудное местечко. Глянь, какая красота вокруг, какие сосны. И каждая выросла не сама по себе, а посажена в эти скалы руками человека — Было каменистое ущелье, а сейчас куда Швейцарии. Кстати, в древности по этому ущелью паломники поднимались к храму, и уже отсюда виднелась его золотая чешуйчатая крыша, сверкающая под солнцем. Что ты говоришь? Вежливо удивилась мама. С ума сойти. Но скажи мне, Бога ради, сколько можно ему напоминать, что зубную щетку ставят в стакан, а не бросают валяться, где попало? Я повернулась, и несколько долгих мгновений, опасных на такой виражной дороге, молча и внимательно смотрела на мамин профиль. Она сидела, не глядя по сторонам, нахохлившись, уставившись в приборную доску. Потом подняла голову и проговорила с мстительной обидой. К тому же он ее плохо моет. Я похолодела. Это была не мама. Моя мама всегда и всем была довольна. Всегда полна планами и предприятиями. Всегда читала одновременно три книги, выписывая из них факты. чтобы потом использовать в очередной своей лекции. Мама вечно затевала какие-то общественные действия, а на штучки моего отца плевать хотела. Никакие его штучки никогда не могли испортить ей настроение или помешать получить удовольствие от жизни, от поездки, от покупки, от хорошей сплетни, хорошего анекдота, наконец». Всю жизнь она была совершенно от отца свободна, автономна от его деспотичной любви, артистична и легка, в любом вранье, если это вранье обеспечивало ей свободу. Нет, это была не мама. Из любимого человека выглянула, и стала прорастать и разрастаться, неумолимо заполняя личность, незнакомая, чуждая ей самой, вздорная и забывчивая, неумная, несусветная старуха. Так мы стали вместе с ней погружаться в темные воды забвения. Поначалу она цеплялась за меня, не понимая, что происходит. Человек с некогда блестящей профессиональной памятью историка и лектора, да просто читателя с огромным стажем, незаурядная актриса, талантливый педагог. Она пыталась выкручиваться из неловких ситуаций, хохотала. Когда промашка становилась очевидной, или когда престарелая дура-подружка чуть ли не с торжеством указывала ей на нестыковку в словах или неувязку в последовательности ее действий. Поначалу она яростно сопротивлялась той пучине, что накрывает ее с головой, смыкается над прошлым и настоящим, заливая черной водой имена и лица. захлёстывая память. В одну из таких прогулочных пятниц я заехала, чтобы забрать её к себе. У нас всегда была намечена программа развлечений. По дороге пыталась занять ее байками про семейство Шиншил, которые обитали в типовой двухкомнатной квартире наших друзей, размножились необычайно в библейском масштабе, как песку морского, и ныне требовали автономию и отдельный бюджет. Она слушала минуты две, потом улыбнулась и спросила, «А как поживает ваша кошечка?» И потому, как я замешкалась с ответом, поняла, что ляпнула что-то. Опять допустила какую-то. «У вас ведь кошечка?» «Жалко», — заискивающе спросила она. Я выдохнула и легко ответила. «У нас пес, мама. Ты хотела сказать? Наш пес Шерлок, твой любимец и друг». Она билась в петлях все ту же стягивающих ее силков, изворачиваясь, придумывая новые и новые объяснения случайным оговоркам и недоразумениям, когда поняла, что все оговорки и якобы недоразумения объяснить невозможно, придумала себе глухоту. Тугоухость — это ведь куда благороднее, чем безмозглость. О, это была целая эпоха ее царственная глухота, вязкий дурной сон, поездки по врачам, проверки слуха в разных кабинетах на разнообразных приборах. Я даже не подозревала, что для проверки слуха существует столько способов и механизмов. Наконец, с кучей бумаг и бланков «Нас направили в фирму по подбору слухового аппарата». Обстоятельная вежливая дама с полными, но легкими порхающими пальцами демонстрировала модели, бережно укладывая электронные паутинки и продолговатые пластиковые капли в изящные футляры. Я растерялась от обилия возможностей и, как поступаю, собственно, всю жизнь – на всякий случай выбрала самый дорогущий и потому самый миниатюрный и сложный в обращении слуховой аппарат. Кажется, мама сразу принялась саботировать наш с отцом электронный энтузиазм. Каждый раз аппарат оказывался в коробочке, а не в ухе, и когда мы с отцом набрасывались на нее с упреками, не понимали. Ничего не понимали, дурачье, мамино лицо приобретало новые для меня угрюмо-каменное выражение. Словом, деньги были выброшены на ветер, наши крики тщетными, мои усилия жалкими. Гораздо позже я поняла, что вся история катастрофического ухудшения слуха. Была ее уловкой, она защищала репутацию. Пусть считают глухой, главное, чтобы не придурошной. Когда же она перестала стесняться той пурги, что заметало ее сознание и полностью отдалась ее вихрем, она попросту забыла о глухоте. Спустя года три-четыре мне позвонили из того кабинета по подбору слуховых аппаратов, мол, жива ли ваша мама? Спрашивали осторожно. Видимо, карта больного с недвусмысленным годом рождения лежала перед дежурным администратором. Жива, жива, отозвалась я. Спасибо. Так приходите на плановую проверку, обрадовалась женщина. Возможно, та самая. что ласкающими пальцами демонстрировала нам удивительный мир слуховых чудес. «Давно вас не было. Может, надо подобрать новый аппарат?» «Да нет, не надо», — сказала я. «Мама теперь хорошо слышит». На другом конце провода зависла пауза. «То есть как?» — спросила она в замешательстве. Ваша мама была с большой потерей слуха. А теперь слышит нормально. Но этого не может быть. И тем не менее, усмехнулась я. Она помолчала еще пару мгновений. — Знаете, — проговорила озадаченно, — это какое-то чудо святого Йоргена. Когда я осознала, что наш экипаж безвозницы мчится в пропасть с пугающей скоростью, когда сказала себе наконец: "Смирись. Эта дорога в никуда". У меня возникло желание ставить верстовые столбы, вернее, рассыпать хлебные крошки, по которым я надеялась позже воссоздать эту дорогу. Прощальный мамин путь, Отлично понимая, что полное осознание Дело неспешное На всю мою оставшуюся жизнь. Я стала чаще писать сестре в Бостон, Еще не понимая, что эти краткие отчеты, Пометки, зарубки И есть те горестные крошки В дебрях беспамятства, По которым назад... Никто не вернется. Из письма к сестре. Сегодня у нас был праздничный выезд мамы на юбилей ее подруги Раи. То исполнилось 90 лет. Юбилей праздновали в очаровательном месте, в кибуцной теплице. Там маленькое уютное кафе расположилось среди цветов, диковинных растений и апельсиновых деревьев. Мы с Борисом привезли маму, усадили на обозначенное карточкой место, перезнакомились с соседями по столу, у милости вели, уболтали и оставили с тем, чтобы забрать через два часа. Мы съездили в центр Иерусалима, купили холст на подрамниках, выпили кофе, прошлись по магазинам. Эти редкие праздные выезды из дома, нашего вечного работного дома, Они так приятны. Наконец поехали маму забирать. Ох, я не должна была оставлять ее одну. Уже по выражению лиц соседей по столу поняла, что маман, как теперь говорят, зажигала без перерыва, никому не давая слова сказать. А в данный момент уходить не желала. Она желала продолжения банкета. ее голос заслуженной бенефициантки разносился по всей теплице перекрывая голоса родных и друзей юбилярши выступающих с поздравлениями пока я волокла ее к выходу уговаривая не упрямиться шипя сквозь зубы и улыбаясь по ходу дела знакомым мать громко и бодро с этим своим учительским опломбом обещала в свое «Девяностолетие! Не устраивать такой херни!» На обратном пути в машине она притихла. Возможно, чуяла мое настроение. В последнее время она то и дело демонстрирует нрав трудного ребенка. На бедокурив, тот чует недовольство старших и на полчаса сникает. Сидела молча, что ей не свойственно. Рассеяно смотрела в окно. Боря включил радио, там в это время идет передача «Журналистский парламент». Чей-то баритон, рассуждая о международной политике в Великобритании, упомянул Маргарет Тэтчер. На него набросились другие голоса, завязалась бурная перебранка, я нажала на кнопку и оборвала базар. Между прочим, во время войны отец Маргарет Тэтчер спас еврейскую девочку-подростка – заметила я. Какое-то время она жила у них дома, в одной комнате с 12 Маргарет. Но когда Тэтчер впервые баллотировалась в парламент, она запретила придавать гласности этот факт, хотя шла от округа, довольно плотно заселенного еврейскими семьями, и вполне могла сорвать на этой истории политический куш. После моих слов, мама... Вообще-то историк и некогда большая поклонница Премьер-министра Великобритании громко спрашивает «Она была англичанка? Это баба!» «Ну, это самая Тэтчер!» Помощницы по дому, положенные им с отцом от социальной службы, плохо приживались на вершине этого вулкана, где помимо клокочущей лавы, дули ветра в противоположных направлениях. Открывая утром дверь очередной Маши, Ири, Наташе, мой мизантроп-отец милостиво позволял ей сегодня отдохнуть к чертовой матери. И едва дама, весело взбрыкнув, поворачивалась, чтобы убежать прочь от старичья, записав себе отработанные часы, как прямо в коридоре ее настигало извержение вулкана. У мамочки для нее работенки было приготовлено выше крыши. Вся эта тягомотная катавасия перемежалась беспрестанными звонками и жалобами. Сначала от Маши и Иры Наташи, затем от клокочущей мамы, а уже вечерком, следовал смачный звонок от отца с руководящими указаниями и обещаниями всех здесь расшвырять и повыкидывать, включая почему-то меня. Словом, я погрузилась в очень плотную, разболтанную, вздорную стариковскую жизнь моих родителей, иногда урывая часок на свою работу, которая, впрочем, тоже мстила мне полной мерой. Никогда еще не удавалось белке написать книгу в режиме крутящегося колеса. «Книги хорошо пишутся в одиночной камере тюрьмы, — с горечью думала я, поминая Сервантеса и о Генри. Это наилучший режим для работы писателя». Наконец возникла постоянная Таня. Немолодая женщина какой-то невероятной доброты и сочувствия, которая в этой квартирке ухитрялась лавировать между Сциллой и Харибдой двух феерических характеров. Впрочем, и ей доставалось, особенно в начале. Из письма к сестре. На днях у матери произошел ужасный скандал с Таней, которой она подсознательно ревнует отца, и это что-то новенькое в нашем репертуаре. Таня подрабатывает здесь на полставки в культурном сегменте, раз в неделю организуя в зале концерты для жильцов хостела. В прошлый четверг было очередное мероприятие. Некая пожилая певица пела романсы, Потом приглашенный путешественник рассказывал о своих поездках в страны Южной Америки, демонстрируя красочные слайды, сделанные им, правда, году в 70-м прошлого века. Посреди слайд-шоу с водопадами, радугами и обезьянами на лианах маман, который, видимо, надоело сидеть, молчать и слушать кого-то другого, в то время как ей самой есть что сказать, поднялась и голосом завуча произнесла «Таня, как вам не стыдно? Собрали здесь старичье, которому некуда деться, кроме как сидеть, геморрой наживать и слушать эту кирню?". Путешественник упал в обморок, ему ведь тоже за восемьдесят, его успокаивали, приводили в чувство, отправили домой на такси. а Таня немедленно бросилась мне звонить. Вот приедет барин, барин нас рассудит. Рыдала, сморкалась, объявила, что она уходит, что на нее даже родная мама не кричит, а таких слов, которые позволяет себе Рита Александровна, она не слышала даже в пивном шалмане. Я в ужасе принялась лебезить, ползать и умолять не бросать меня в этом кораблекрушении. Затем... все это посреди срочной сверки редактуры нового романа, помчалась в логово двух хищников и устроила матери великий бенц. Вытаращив глаза на мои вопли, у нее сейчас неизвестно откуда образовалась манера на все претензии окружающих молча в изумлении вытаращивать глаза, мать... проговорила грудным сценическим голосом «Я? Я?» Наоборот, я позвонила Тане и поблагодарила от всей души за прекрасный концерт. Короче, передо мной сидела наша с тобой окаянная бабка, старая стерва Рахиль Кагановская. В последнее время я всерьез интересуюсь законами генетики. Недавно где-то читала, что букет генов, получаемых нами при рождении от всех родственников, раскрывается не сразу, а постепенно, в течение всей жизни. И порою самым неожиданным образом. Помнишь, как маме всегда было «все прекрасно» и «все удобно, не беспокойтесь», а любой чих симпатичного ей человека или отстающего ученика заслуживал аплодисментов и восхищения. Значит, гены ее заядлой мамаши Рахилечки Кагановской, о наличии которых мы даже не подозревали, дремали в ней всю жизнь, обнаружить себя посмели только тогда, когда разум и память... стали выпускать вожжи из слабеющих рук. Сейчас все этапы этого многолетнего расставания, медленного маминого ухода из той кипучей, всегда увлекательной жизни, которую она так любила, сплелись в некий жгучий хлыст, которым я время от времени себя огуливаю. На деле же изо дня в день все тянулось довольно медленно, почти незаметно усугубляясь, углубляясь, истончаясь параллельно с дряхлением отца. А уж он-то до самых последних дней являл пример ясного ума, отвратительного нрава и невыносимого эгоизма. Поскольку из двух дочерей под рукой оказывалась я одна, то всплески его характера, магнитные бури, в которых я выросла и всю жизнь привыкла существовать, находили привычного адресата. Единственное, для кого он делал снисходительное и ироничное исключение в эти годы, была мама, катастрофически теряющая способность держать удар, в их с отцом полувековой битве. И вдруг он умер. Не в одно мгновение, о чем всегда мечтал, но все же как-то торопливо, будто засобирался. Надоело ему тут смертельно, все хватит. Умер мой отец, постоянно щупавший пульс, на своем запястье и собиравшийся жить без конца. Где то перекладина железной лестницы на парковке их дома, где каждое утро он подтягивался по пять раз? «Ну, прекрати», — говорю я себе, «проехали тебя, не спросили». Старые люди умирают, а отец был... Очень старым человеком. Все, заткнись и перестань скулить. У тебя тут на руках вместо матери неуправляемый ребенок. Вот что поразительно. На похоронах отца мать, тщательно приодетая мною в пристойный костюм, припудренная и вдохновенная, произнесла одну из своих блестящих речей глубоких, проникновенных с очаровательным грустным юмором. Вряд ли кто из знаменитостей удостаивался таких надгробных слов. Вот там, сквозь слезы, я поняла, за что ее любили ученики. Мало того, я поняла, за что можно было любить моего отца и быть ему преданной. Всю окаянную жизнь. После похорон приехали к нам домой. Предстояла ужасная, всегда ужасная траурная неделя. Переполненный людьми дом, куча одноразовой посуды, катающиеся по полу картонные стаканчики, пустые разговоры, невозможность искреннего сочувствия. А что ж, старичок долго и счастливо жил, быстро умер, нам бы так всем. А вы были уже на выставке театральных костюмов в Музее Израиля? Я была уверена, что маму теперь надо держать под боком и едва ли не под замком. Вообще, наша новая ситуация с пустотой на месте отца – наливалась где-то в заглазье тикующей болью, что, как, что, как. Наша квартира всегда представляла собой гибрид рабочего кабинета писателя с мастерской художника, а работать в присутствии мамы было немыслимо, причем всю жизнь немыслимо, Все равно, что пытаться вышивать крестиком во время арт-налета. Совместное проживание означало распад и крушение моей жизни, моей работы и моей семьи. В то же время я была потрясена отточенной и строгой лаконичностью маминой речи там, на кладбище. А вдруг... Думала я с надеждой, эта потеря, это потрясение вернуло ей все ее способности. Вдруг этот взрыв горя что-то встряхнул там, в черепной коробке, или где находится центр управления полетами нашей личности. «Ничего, она немного поживет у меня, я выдержу, все отодвину, посвящу ей все свое время». а потом все станет на свои места, это будет прежняя мама. Но мать сразу же объявила, что едет домой. Ей нужно срочно оказаться у себя. «С какой стати?» — твердила. «Мне спать в чужой постели, когда у меня есть собственное». Когда я принялась уговаривать ее остаться хотя бы на время, то услышала безмятежное «А в чем, собственно, дело?» Я должна дома ждать, когда Илью выпишут из больницы, приготовить что-то на ужин, иначе он мне устроит полковой смотр. В комнате повисла вязкая тишина. Пару мгновений я пыталась подобрать слова, чтобы сказать, чтобы объяснить ей. Мама обвела растерянным взглядом наши застывшие лица. — Я отвезу вас, Рита Александровна, — подхватился Борис. — Вы правы, надо вам отдохнуть. День был тяжелый. Они вышли. Мама позвонила минут через сорок. Видимо, едва дождалась, когда Борис уедет. Плакала. — Все приняли меня за идиотку, да? Просто... Это от рассеянности. И я не включилась. Понимаешь, я просто не поняла, что это хоронят Илью. Я решила, что это такие учебные похороны. У учебные? Пролепетала я. Ну да, уверенней, продолжала мама. Я решила, что нас собрали на такую вот показательную церемонию, как хоронят в Израиле. Есть такие экскурсии. по народным обычаям, знаешь, свадьба, похороны. Видимо, в эту минуту у меня стало такое лицо, что сын молниеносно подставил мне стул, на который я рухнула, хотя мой сын не из тех, кто всматривается в лица. В голове у меня повалил камнепад, и каждая мысль грохотала в мозгу, поднимая тучи пыли. Главное было не в том, как устроить отныне мамин быт, не развалив полностью свою жизнь. Главное, что я вспоминала ее сегодняшнюю пронзительную речь на учебных похоронах над телом моего отца, с которым она прожила ровно шестьдесят лет и думала, это... Это неописуемо. Нет, это неописуемо. Никогда. Никогда я не смогу это описать.